На подмостках, как ныне бываю я дважды в неделю. Ты ошибаешься, друг мой. Это нелепость. Ведь если бы я могла из принцессы превратиться в актрису, я бы вышла замуж за Трэнка и была бы счастлива. А ты не захотела превратиться из актрисы в принцессу, чтобы стать супругой штата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 Быстро присытившись деспотической любовью сварливой Карилы, с которой он снова начал успешно выступать в театре сан самуэле он добился благосклонности некой Кларинды, моей бывшей школьной подруги, второразрядной певицы и любовницы графа Дзустиньяни. Как человек светский, иначе говоря, как легкомысленный развратник, граф отомстил ей, вернувшись к Карилле,